Глава 15. После ужина я разомлела и начала клевать носом, вяло прислушиваясь к разговору мужчин. Усталость пережитого дня свалилась на меня всей своей тяжестью. Казалось, я упаду прямо за столом и буду спать сутки напролет. Даже все равно было, что сработает магия нашего брака, и я рискую оказаться обнаженная в объятиях бесстыжего супруга на глазах изумленных орков. Во тьму все! Меня проводили в отведенную нам комнату. Не раздеваясь, упала в кровать, устеленную шкурами неизвестных животных, и провалилась в сон. Меня мучили какие-то тревожные сны. Я проваливалась в пески, убегала от темных эльфов, спасала умирающего стража и пыталась попасть в гарем, эгэю иха восьмого. Но хмурый орк раз за разом преграждал мне дорогу, грозил пальцем и отдавал злющему Адринеэлю. Ушастый в моем сне был крайне молчалив и суров, а потом вообще разразился каким-то звериным, утробным рыком. Я подскочила в кровати с гулко колотящимся сердцем, заозиралась по сторонам, ничего не понимая. Звук не прекратился и, казалось, стал громче. В комнате было все еще темно, и понять, наступило ли утро, не получалось. Щелкнула пальцами, призывая магический светлячок. Огонек вспыхнул под потолком, слабо освещая комнату. Вот теперь я увидела, откуда идет раскатистый рык. Это мой длинноухий супруг развалился на постели, разумеется, голый, и громко, безбожно, совсем не по-эльфийски, храпел. Моргнула, надеясь прогнать дивное видение, даже глаза протерла. Не помогло. Мало того, я еще уловила запах перегара, который окутывал плотной завесой принца Ласмиоры. Увиденное настолько потрясло меня, что я не сразу поняла, что сама раздета и уже привычно, даже в чем-то уютно устроилась на груди мужа. Ну, до того момента спала на ней, пока не проснулась от этого кошмарного храпа. «Эй!» – я толкнула эльфа в бок в надежде разбудить его. Стало только хуже. Вместо того, чтобы заткнуться, ушастый усилил напор и перевел качество звучания на новый уровень. «Это не эльф!» «Это гоблин какой-то!» Встала с кровати, оделась. Слава Пресветлой, одежда уже традиционно валялась на полу, так что искать ее не пришлось. Постояла какое-то время, прикидывая, не придушить ли супруга подушкой. Но тот, как почувствовал, внезапно повернулся на бок и затих. Отложив удушение эльфийского принца до лучших времен, снова легла в кровать, накрылась шкурой и закрыла глаза. Подумала немного, потом накинула на первородного другую шкуру, прикрыв ему срам. А то отвлекает как-то. Этой ночью мне так и не удалось выспаться как следует. Адринеэль периодически перекатывался на спину, и уж тогда с потолка начинала лететь мелкая крошка, от рулат, что выводил длинноухий. Никогда не подумала бы, что эльф вообще способен на нечто похожее. Приходилось вразумлять храпуна, пиная его время от времени. Утро я встречала злая и не отдохнувшая. Мужу моему тоже было не сильно радостно. Он застонал, заворочился, схватился за голову и сел. Посмотрел на меня мутными глазами, скривился то ли от боли, то ли от досады, снова меня лицезрея и снова застонал. «Доброе утро!» — сказала я громко. Первородный дернулся, будто я его ударила и поморщился. «Зачем так орать?» — жалобно спросил он. «А кто орет?» — еще громче вопросила я. Ушастый что-то прошипел, подозреваю, не очень приличное. «И по какому поводу вы вчера так перебрали?» — не отставала я. Эльф поднял шкуру, которой был укрыт, осмотрел себя на предмет отсутствия портков, снова что-то сказал ругательное и потянулся к своей одежде. «По поводу встречи со старым другом», – буркнул он, одеваясь. «И как?» «Не помню». Мне его даже жалко стало, честное слово. У этого всегда заносчивого и самодовольного эльфа сейчас был такой несчастный вид, что от всей его напыщенности не осталось и следа. Но на самом деле, бедолага же, у него друг орг, а жена – я. А ведь, чтобы вернуться домой…» Мне муж нужен вменяемый и трезвомыслящий. Насчет первого ничего обещать не могу, а вот со вторым я, кажется, могу помочь. Подошла к столу, где лежала моя сумка. В очередной раз порадовалась тому, что в момент попытки похищения она была со мной. Достала из нее пузырек и накапала из него несколько капель моего фирменного зелья в чашку с водой. Потом посмотрела на бледного принца и добавила еще столько же капель. «Пей!» – протянула напиток супругу. Тот одарил меня подозрительным взглядом и пить не торопился. Пришлось пояснить. «Тебе легче станет, пей! Не бойся, там нет полыни!» Он с сомнением посмотрел на меня, тяжело вздохнул, видимо, прикидывая масштабы своего похмелья. Все же принял правильное решение и залпом осушил чашку. На миг мне показалось, что зря я это сделала. Ушастый побледнел еще сильней, сжал губы, метнул в меня взгляд, наполненный отвращением, и снова застонал. Ну да, зелье это просто ужасное на вкус. Но кто думает о вкусе, когда нужно вернуть ясность мыслям и избавиться от головной боли? «Попей еще водички!» Сжалилась я над болящим, наливая ему новую порцию из кувшина. Эльф отчаянно замотал головой. «Ну, как хочешь», – пожала плечами и сама сделала пару глотков. «Тебе сейчас нужно пить побольше жидкости, чтобы вывести из организма ту гадость, что вы вчера пили с вождем». Не вступая в баталии, Адринеэль удалился в уборную, а я отправилась поговорить с вождем орков. Когда вышла из комнаты, моя решимость слегка поуменьшилась. Я же понятия не имела, куда нужно идти. Решила осмотреться и прогуляться заодно. Какое-то время я блуждала коридорами подземного жилища вождя, даже нашла тот самый зал, в котором вчера проходил ужин. Там сейчас суетились молчаливые арчанки, видимо, накрывали стол к завтраку и убирали следы вчерашнего веселья. Я осмелилась спросить одну из них, где мне можно найти ИГИ Иха Но ничего, кроме священного ужаса, мелькнувшего в ее глубоко посаженных глазах, не добилось. Зашуганные какие-то. Вышла в следующий коридор, И там встретила стражников, возможно, тех самых, что встречали нас накануне в пустыне, у границ земель орков. Но, по крайней мере, булава в руках одного из них мне показалась знакомой. «Где ваш вождь?» – сразу перешла я к делу. Орки вытаращились на меня, как солдат на вождь. «Вы меня слышите?» Ответить не успели, их лица приобрели подобострастное выражение, а за моей спиной прогрохотала: «Принцесса Декспариона, златокудрая Лириена, чего желает моя прекрасная гостья?» А вот и вождь собственной персоной. Я повернулась и задрала голову наверх. Не так просто смотреть орку в глаза, когда он стоит так близко. «Ты чем напоил моего мужа?» – строго спросила я. Орк широко улыбнулся. Так широко, что я даже струхнула немного, но виду не подала. «Прости, эльфийского вина не нашлось. Пришлось пить гномий самогон. Мне как раз гномы привезли целый обоз. Выменял у них на уголь». Я так и не поняла, чему именно так радовался сейчас вождь. Ты совесть имей, сложила руки на груди. Он же эльф, первородный, у них тонкая душевная организация, а ты самогон, не стыдно? Видимо, стало стыдно. На орочей морде проступило виноватое выражение. Сильно ему плохо? сочувственно спросил вождь. Плохо! кивнула я. Пришлось его отпаивать зельем, храпел, как гоблин. И восьмой разразился громким раскатистым смехом. Так это его к тебе так притянуло! с трудом совладав с дыханием, произнес он. «Что?» – пришла моя очередь в изумлении уставиться на орка. «Ну как же!» – веселился вождь. «Мы сидели, разговаривали о жизни, делились опытом, впечатлениями о семейной жизни. Короче, жаловались друг другу, довольно бесцеремонно перебила его». «Да!» – радостно кивнул орк. «Давали советы». «Типа больше пить?» «Не без этого!» – снова широко улыбнулся г в очередной раз повергнув меня в ужас. «А потом бац!» – и нет его. Я растерянно моргнула. «Кого?» – осторожно переспросила. «Адринюэля. Вот сидит он весь такой печальный передо мной», – продолжил свой увлекательный рассказ хозяин пустыни. «Говорит, что не любишь ты его и вообще знать не хочешь, а он, между прочим, отличный любовник и смелый воин». «Ты откуда знаешь?» – хмыкнула я. «Так мы в боях не раз сражались плечом к плечу». Не стала уточнять, что вообще-то я совсем другое имела в виду. «И?» «И?» Он замолчал, голову склонил. Я уж испугался, что проронит скупую слезу. И тут его окутало золотое сияние, и Адринеэль пропал. Мои люди сказали, что видели, как он выходил сегодня из вашей комнаты. Как раз шел его искать. Вот, значит, как работает брачная магия. Ушастого притягивает ко мне в постель каждую ночь, едва тот засыпает. Перестает ей сопротивляться. Интересно, а если бы муж первый заснул в кровати, меня бы тоже швырнула к нему в постель? «Еще раз напоишь моего мужа?» – пригрозила я. Я весь твой гномий самогон превращу в воду. Нечего спаивать честных эльфов». Продолжая дебаты, мы пришли в комнату, которая служила вождю орков в столовой. Там уже за столом расположился мой протрезвевший супруг. Он с удовольствием намазывал масло на булочку и выглядел при этом гораздо лучше, чем я видела его утром. И их покосился на меня. «Ну вот, а ты переживала!» Покачал он головой и радостно помахал другу. «Ага, видел бы ты его утром. Краши в гроб кладут». Ну что там говорить, меня жизнерадостный вид ушастого тоже порадовал. Хорошо, что оклемался, нам еще домой возвращаться надо. Интересно, а алкоголизм одного из супругов может послужить поводом для расторжения брачных уз? Невинно поинтересовалась я, усаживаясь за стол по левую руку от благоверного. Адриньель закашлялся. Не в то горло пошло, милый? Спросила, похлопав по спине эльфа. Да ты не торопись, никто ведь не отнимет. Это хорошо, что аппетит вернулся к первородному после моего зелья. Еще бы рассудительность вернулась. Хотя о чем это я? Откуда в блаженном эльфе рассудительность? Вождь уселся за стол с другой стороны Адринеэля и потянулся к большому кувшину. Плеснул себе в кубок какой-то жидкости с подозрительным запахом, бросил вопросительный взгляд на мужа, тот побледнел и покачал головой. Орг пожал плечами и добавил в свой кубок еще пойло из кувшина. А я в этот момент прям загордилась своим длинноухим. Какой молодец! Даже смотреть не стал на крепкий напиток. Вот же умничка! «Еще пару раз моей настойки выпьет, тогда же не притронется к горячительным напиткам. А нечего». «Водички?» – отмерла я. За что была удосужено взгляда хмурых сапфиров. «Спасибо», – сухо произнес супруг. Выхватив у меня из рук кувшин с водой, принц жадно припал прямо к его горлышку. «Да на здоровье». «Я выведу вас на нейтральную территорию», – вещал меж тем ИГИХ восьмой. «Простите, но на земле гарпи мне путь заказан. Рузанна очень темпераментная и злопамятная». «Не думаю, что она скоро успокоится, так что ей даже не стоит знать, что вы прошли через мои границы, иначе откажется помогать, а только у них есть стационарный портал». «Мы можем с его помощью вернуться?» – оживилась я, но тут же сникла, когда орк покачал головой. «Нет, он поможет вам преодолеть значительную часть пути. Вы можете попасть на побережье, а там, в порту, наймете корабль до да, из Сандоры». «Ого, мы оказались дальше, чем я думала. Внезапно одна мысль яркой молнией озарила меня. Из Сандорра! Это ведь там самый большой храм Пресветлой Энзахиды? Не скрывая своей радости, спросила я. Мужчины озадаченно кивнули. Так это же просто потрясающая новость. Никто из них не разделил моей радости по этому поводу. Пришлось пояснить. Нас соединила богиня, значит, она может аннулировать наш брак. И наши государства не пострадают. Мы будем свободны. Адриньель уставился на меня странным, не мигающим взглядом. А Игих заинтересованно смотрел то на меня, то на своего друга. О чем это она? Наконец не выдержал орк. Ушастый дернул плечом. Понятия не имею. Совершенно неожиданно выдал он. Ах, вот так вот? Мне кажется, любимый, пропела я, выделив издевательское «любимый». Ты забываешь о судьбе еще одной прекрасной девы. Мои слова не нашли отклика в холодном эльфийском сердце, и я продолжила. Идели Анна Кажется, меня бесцеремонно пнули под столом. Причем здесь твоя фрейлина? Выгнул точеную бровь первородный. Ну, каков артист? Эта дрянь еще и моей фрейлиной стать должна. «Ну уж нет, не бывать этому. Не будь я Лерриена и Сагнер, принцессой Декспариона». «Милый», – вложила всю нежность в голос, на какую только была способна в этот момент. «Позволь мне самой выбирать себе, фрейлин. У мужчин есть свои дела и заботы. Не стоит мне нагружать тебя еще и этим». «Как скажешь, любимая», – прошипел супруг в ответ. «Надо же, какой обидчивый. Но храм Пресветлой Энзохиды нужно посетить. Я должна лично поблагодарить богиню за все, что она сделала для меня».